Глава 8 В конце долгого пути автор должен принести извинения своим читателям за то, что он оказался не слишком удачным проводником, заставив их блуждать по пустошам и окольным узким тропам. Нет сомнения, что все это можно было сделать намного лучше. Но я постараюсь напоследок подсластить горькую п и л ю л ю Прежде всего я полагаю, что у читателей создалось впечатление, что рассуждения о чувстве вины вышли далеко за рамки темы этой статьи, разросшиеся поэтому до недопустимых размеров, а все прочее содержание, не связанное с чувством вины, оказалось оттесненным на задний план. Это могло бы разрушить композицию моего сочинения, если бы не отвечало за м ы с л у автора показать, что чувство вины является важнейшей проблемой культурного развития и что культурный прогресс оплачивается ценой отказа от счастья, взамен которого человечество получает чувство вины. Так в трусов всех нас превращает мысль. То, что воспитатели утаивают от молодых людей, какую роль будет играть сексуальность в их жизни, не единственный упрек, который можно им высказать. г р е ш и т воспитание и тем, что не готовит молодых людей к а г р е с с и и жертвой которой они определенно станут. Воспитание задает молодежи настолько неправильную психологическую ориентацию в жизни, что это можно сравнить с тем, как если бы людей, отправляющихся в полярную экспедицию, снабдили летней одеждой и картой Северной Италии. Кроме того, имеет место злоупотребление этическими требованиями. Сама по себе строгость не приносит большого вреда, если воспитатель говорит. Люди должны поступать так, чтобы быть счастливыми и приносить счастье другим, но рассчитывать надо на то, что, как правило, люди так не поступают. Вместо этого молодым людям внушают, что все члены общества исполняют этические требования, то есть являются добродетельными. Такими утверждениями воспитатели обосновывают требование, чтобы их подопечные были такими же. То, что в этом заключительном разделе нашего исследования может показаться странным, вероятно, можно свести к весьма своеобразному и до конца непонятному отношению чувства вины к нашему сознанию. Обычно в с л у ч а я х раскаяния участие сознания представляется вполне ощутимым. Мы даже употребляем вместо фразы «чувство вины» оборот «осознание вины». При изучении неврозов, которым мы обязаны пониманием нормы, обнаруживается некое противоречие. При одном из таких аффектов, при неврозе навязчивых состояний, чувство вины назойливо вторгается в сознание. Оно доминирует в клинической картине жизни больного и заслоняет собой все другие осознанные чувства. Но в большинстве других случаев, при иных формах неврозов, Чувство вины остается неосознанным, ничем не проявляя своего присутствия. Больные не верят, когда мы говорим им, что их мучит неосознанное чувство вины. Для того, чтобы они хотя бы отчасти нас поняли, мы рассказываем им о неосознанной потребности в наказании, в чем и проявляется чувство вины. Однако его связь с той или иной формой невроза не следует переоценивать. При неврозе навязчивых состояний также встречаются больные, не осознающие чувство вины или ощущающие его лишь как мучительное недомогание, своеобразный страх, мешающий им выполнять определенные действия. Эти вещи больной обязан в конце концов понять, но до поры не в состоянии этого сделать. Вероятно, здесь будет уместно замечание о том, что чувство вины в своей основе является топической разновидностью страха. А в своей поздней фазе полностью совпадает со страхом перед суперэго. Связь сознания со страхом имеет множество разнообразных вариаций. Иногда страх скрывается за другими симптомами, но вскоре полностью и довольно б е с т р е м о в н о завладевает сознанием. Иногда же он маскируется так искусно, что мы вынуждены говорить об бессознательном страхе, или, если мы хотим вычленить чистое психологическое состояние, для которого страх является лишь ощущением о возможности страха. Поэтому вполне допустимо думать, что воспитываемые культуры чувство вины не распознается как таковое и по большей части остается неосознанным. Или же проявляется как психологическое неблагополучие и неудовлетворенность, для которых люди ищут другие причины. Религии во всяком случае никогда не упускали из виду чувство вины. Они выступают, о чем я упоминал в одной прежней работе, с претензией избавить человечество от чувства вины, каковое они именуют грехом. Из того способа, каким христианство добивается такого избавления. С помощью жертвенной смерти о д и н о ч к и принявшего на себя всю общую вину, мы можем сделать вывод о том, какой могла быть причина возникновения первоначальной вины, с которой началась культура. Возможно, это не очень важно, но не лишне будет напомнить толкование некоторых слов, таких как суперэго, совесть, чувство вины, раскаяние. Слов, которые мы употребляем слишком вольно и часто путаем их друг с другом. Все они обозначают одно и то же, но описывают разные его стороны. Суперэго — это открытая нами инстанция функциональной совести, назначение которой, как мы считаем, осуществлять контроль, оценку и цензуру действий и намерений эго. Чувство вины, б р а н я суперэго — это воплощенная непреклонность и строгость совести. Чувство вины присуще эго с тем, чтобы контролировать его таким образом, чтобы происходила оценка напряжения, существующего между его устремлениями и требованиями суперэго, его страха перед этой критикующей инстанцией, лежащей в основе всего этого отношения. Чувство вины — это внешнее выражение в л е ч е н и я эго, которое под влиянием садистского суперэго берет на себя мазохистскую подчиненную роль, усиливающую э р о т и ч е с к у ю связь суперэго, когда часть существующих в эго влечений направляется на внутреннее саморазрушение. О совести можно говорить не раньше, чем появляется инстанция суперэго. Что же касается сознания вины, то оно возникает до появления суперэго и становления совести. Следовательно, это непосредственное выражение страха перед внешним авторитетом, напряжение между ним и эго, как следствие конфликта между потребностью в его любви и стремлением к удовлетворению инстинктивных увлечений, подавление которого порождает склонность к агрессии. Такое наложение сознания вины и чувства вины, и страха перед внешним и перед внутренним авторитетом затрудняет анализ и оценку отношений, в которые вовлечена совесть. Раскаяние — это общее обозначение реакции эго в случае возникновения чувства вины. По содержанию оно мало чем отличается отстоящего за ним страха. Раскаяние само по себе является наказанием и может входить в состав п о т р е б н о с т и в наказании. А раскаяние тоже возникает раньше становления совести. Нам, я думаю, н и сколько не повредило то, что мы еще раз взглянули на противоречия, которые отвлекли нас в сторону от предмета нашего исследования. Чувство вины, как правило, является следствием подавленной агрессии, но нередко, а при своем зарождении в момент убийства отца, оно возникает в результате выплеска агрессии. Мы правда нашли выход из этого затруднения. Становление внутреннего авторитета инстанции суперэго радикально изменило их соотношение. Прежде чувство вины шло рука об руку с раскаянием. При этом мы считаем нужным оставить термин раскаяние для обозначения реакции на действительно совершенную агрессию. Позднее, после появления всеведущего суперэго, различие между задуманной и совершенной агрессией потеряло свою значимость. Отныне чувство вины могло возникнуть как вследствие совершенной агрессии, как это известно всем, так и вследствие агрессии задуманной, но неисполненной, как это известно психоаналитикам. С изменением психологической ситуации амбивалентный конфликт двух первоначальных увлечений сохранил свое прежнее влияние. Сам собой напрашивается вывод о том, что решение проблемы изменения отношений между чувством вины и сознанием следует искать именно здесь. Чувство вины, возникшее вследствие раскаяния в совершенном преступлении, всегда является осознанным. Напротив, чувство вины, возникшее под влиянием злых побуждений, может остаться неосознанным. Но все не так просто, ибо клиническая картина невроза навязчивых состояний энергично протестует против такого представления. Второе противоречие заключается в том, что агрессивная энергия, которая, как полагают одни, заряжает суперэго, после ее осознания является всего лишь продолжением карающей энергии внешнего авторитета и сохраняется лишь в психической жизни. В то же время, как приверженцы иной точки зрения считают, что это невостребованная внутренняя агрессия, направленная на подавление внешнего авторитета, представляется, что первый подход больше годится для истории, а второй для теории чувства вины. Углубленное рассмотрение проблемы почти полностью стирает это кажущееся непримиримым противоречие. В итоге у нас остается лишь сущностное и общее для обоих в о з з р е н и й И в том, и в другом случае речь идет о смещенной агрессии, направленной на себя. Клинические наблюдения снова и снова позволяют говорить о необходимости различения двух источников приписываемой суперэгоагрессивности, из которых в каждом конкретном случае преобладает какой-то один из них, хотя вообще говоря они всегда действуют совместно. Здесь, как мне думается, Было бы уместно всерьез рассмотреть взгляд, который я прежде рекомендовал лишь в роли временного допущения. В новейшей психоаналитической литературе возобладало воззрение, что всякий тип воздержания и отказ от удовлетворения инстинктивного в л е ч е н и я п р и в о д я т или могут приводить к усилению чувства вины. В особенности это касается работ Джонса, Сьюзен Айзекс. Мелани Клейн и, насколько я понимаю, также Рейка и Александр. Я уверен, что рассматривая только исключительно агрессивные влечения, мы добьемся большего теоретического упрощения. При этом найдется немало аргументов, противоречащих такому допущению. Как можно с помощью динамических и рациональных доводов объяснить, например, каким образом неудовлетворенные эротические влечения усиливают чувствовины? Это возможно сделать, только совершив обходной маневр, заявив, что помеха в у д о в л е т в о р е н и и эротического влечения вызывает усиление агрессии в отношении человека, препятствующего удовлетворению, и эта агрессия, в свою очередь, тоже должна быть подавлена. В этом случае, однако, именно агрессия преобразуется в чувство вины, то есть подавляется и смещается в суперэго. Я убежден, что мы сможем проще и более наглядно представить многие процессы, если ограничим основы психоанализа выведением чувства вины только из агрессивных влечений. Анализ клинического материала не дает на этот вопрос однозначного ответа, потому что, согласно нашим допущениям, влечения обоих типов никогда не выступают в чистом виде, изолировано друг от друга. Тем не менее оценка крайних случаев указывает нам именно то направление, от которого я жду н а и л лучших результатов. У меня возникает искушение немедленно извлечь пользу из более строгого понимания проблемы, для чего я обращаюсь к процессам вытеснения. Симптомы неврозов, как нам стало известно, являются замещающим удовлетворением неисполненных сексуальных желаний. В ходе психоаналитической работы мы не без удивления выяснили, что практически любой невроз содержит в себе долю неосознаваемого чувства вины. Эта вина, о б р а ч и в а я с ь наказанием, усиливает симптомы невроза. Сам собой напрашивается следующий вывод: если стремление к удовлетворению влечения подвергается вытеснению, то л и б и д и н о з н а я часть вытесняется в симптом, а агрессивный компонент преобразуется в чувство вины. Даже если это утверждение верно лишь в первом приближении, оно заслуживает нашего внимания. Некоторым читателям этой статьи может показаться, что на ее страницах они слишком часто сталкиваются с утверждением о борьбе Эроса с в л е ч е н и е м к смерти. Такое утверждение должно характеризовать культурный процесс, протекающий в человечестве. но в равной степени относится к развитию отдельных индивидов, а также п р и з в а н о раскрыть тайны их поведения в быту. Мне кажется неоспоримым то, что эти три процесса надо исследовать в их связи друг с другом. Использование общей характеристики во всех трех случаях оправдывается тем соображением, что культурный процесс человечества и развитие индивида в равной степени проявляются в бытовой жизни. И так или иначе принимает в ней участие. С другой стороны, доказательства существования общей характеристики ничего не д а е т для различения этих трех процессов, так как не с у ж е н о особыми условиями. Мы можем лишь ограничиться утверждением, что культурный процесс это такая модификация жизненного процесса, которая происходит под влиянием поставленной эрсом и судьбоносной задачи. заключающееся в объединении отдельных людей, с п а я н н е л е б е д и н о з н ы м и отношениями сообщества. Однако, если мы примем во внимание отношения между культурным прогрессом человечества и процессом развития или воспитания отдельно взятого человека, то мы без колебаний решим, что оба эти процесса весьма схожи, если вообще речь не идет об одном и том же процессе, п р и л о ж е н н о м к разным объектам. Культурный прогресс рода человеческого является абстракцией более высокого порядка, естественно, чем развитие одного индивида. Поэтому прогресс культуры труднее представить наглядно и отыскание аналогий не должно н о с и т ь преувеличенный, утрированный характер. Однако при подобии целей, здесь включение индивида в человеческую массу, там заключение союза отдельными индивидами. Ничего удивительного нет в схожести средств и результирующих феноменов. Тем не менее нельзя не упомянуть об одном различии между этими двумя процессами ввиду его чрезвычайной важности. В процессе развития индивида определяющую роль играет программа осуществления принципа удовольствия, принципа удовлетворения стремления к счастью. Включение в состав человеческой массы или приспособление к ней воспринимается индивидом как неизбежное ограничение, стоящее на его пути к счастью. Вероятно, было бы лучше, если бы этих условий и ограничений не было. Другими словами, индивидуальное развитие представляется нам результатом взаимодействия устремлений двоякого рода: с т р е м л е н и е к счастью, которое мы обычно называем эгоистическим. и стремление к объединению в сообщество с другими людьми, которые мы считаем альтруистическим. Оба обозначения не являются надуманными. В индивидуальном развитии, как уже было сказано, акцент падает на агистические, то есть направленные к достижению счастья стремления, а развитие культурное, как его обыкновенно называют, удовлетворяется ролью о г р а н и ч и т е л я И ноем ы видим при культурном процессе, целью которого является объединение человеческих индивидов в самом широком смысле. Стремление к счастью в этом случае сохраняется, но оттесняется на задний план. Представляется, что создание больших человеческих сообществ удается лучше всего, когда не приходится заботиться о счастье отдельных его представителей. В свою очередь, процесс развития индивида также обладает своими особыми чертами, которые не встречаются в процессе развития человеческой культуры. Оба процесса совпадают именно и только потому, что отчасти целью первого процесса является присоединение индивида к сообществу. Так же, как планета обращается вокруг своего светила, одновременно вращаясь вокруг своей оси. Так и отдельный человек принимает участие в процессе развития всего человечества одновременно совершая свой индивидуальный земной путь. Но нашим слабым глазам игра небесных сил представляется застывшим на в е ч н о п о р я д к о м Напротив, в органическом мире мы постоянно наблюдаем борьбу противоборствующих сил и результаты конфликта всякий раз оказываются разными. Так и стремление, ведущее к достижению счастья, и стремление, ведущее к единению людей, вступает в с т у п а е т в д у ш е каждого индивида в борьбу. Поэтому процессы культурного и индивидуального развития враждебны друг другу и постоянно оспаривают друг у друга территорию. Но эта борьба индивида и общества не является продолжением непримиримой, по-видимому, противоположности первоначальных влечений р о с а и смерти. Нет, это всего лишь спор в сфере либидо, сравнимый со спором по поводу распределения либидо между эго и объектами внешнего мира. В конечном итоге индивидум достигает некоего равновесия, что, возможно, произойдет в будущем и в культуре. Хотя пока что эта борьба лишь осложняет нашу жизнь. Можно значительно расширить аналогию между культурным прогрессом и процессом индивидуального развития человека. Можно утверждать, что и сообщество образует суперэго под влиянием которого совершается культурное развитие. Увлекательной задачей для знатока человеческих культур представляется детальное исследование этой аналогии. Я же ограничусь лишь одним важным пунктом. Суперэго культурной эпохи имеет тоже происхождение, что и суперэго отдельного человека. Этот вывод зиждется на впечатлении, оставленном по себе великими вождями прошлого, обладавшими высочайшей духовной силой, или людьми, у которых то или иное человеческое у стремление получило предельное развитие, пусть даже однобокое. Аналогию можно привести не дальше того, что данный человек достаточно часто, если не всегда, в течение своей жизни был осмеян современниками, подвергался жестокому обращению или даже мог быть убит. А спустя много лет подобно убитому праотцу был возведен в ранг божества. Самый волнующий пример такой судьбы – это жизнь Иисуса Христа, если только это не мифологическая личность или смутные воспоминания о каком-то архаическом событии. Другим пунктом совпадения является то, что культурное суперэго, так же как и индивидуальное, выставляет строгие требования следования идеалу, неподчинение которым влечет за собой наказание муками совести. Удивительно, что эти относящиеся к культуре психологические явления представляются массам более з н а к о м ы м и и более доступными для понимания, чем те же явления психической жизни отдельного человека. Но только агрессия со стороны культурного суперэго в случае возникновения напряженного конфликта выражается в виде громких упреков, в то время как сами требования отходят на задний план и перестают сознаваться. Если же они остаются доступны осознанию, то оказывается, что они совпадают с предписаниями культурного суперэго. В этом пункте оба процесса – процесс развития культуры масс и процесс развития индивида – неразрывно связаны друг с другом. Некоторые свойства суперэго легче распознать по его проявлению в культурном обществе, чем по его проявлениям в психике отдельного индивида. Культурное суперэго выработало свои идеалы и выдвинуло свои требования, в том числе касающиеся отношений людей друг к другу, совокупность которых называется этикой. Во все времена этике придавали чрезвычайно большое значение, словно ожидая от нее решения самых важных в жизни проблем. Действительно, этика обращается к самому больному и самому слабому месту любой культуры. Благодаря чему ее можно считать своего рода психотерапевтическим средством, с помощью которого во все времена пытались выработать суперэго, чего в культуре не сделать никакими иными средствами. Как мы уже знаем, вопрос заключается в том, как устранить величайшие препятствия на пути любого культурного прогресса—конституционную а л ь склонность человека к агрессии в отношении других людей. Именно поэтому нам особенно интересна ныне действующая заповедь культурного суперэго: возлюби ближнего как самого себя. Занимаясь исследованием и лечением неврозов, мы выявили две главные претензии к индивидуальному суперэго: строгости своих з а п о в е д е й и запретов, оно недостаточно заботится о счастье эго и не считается сопротивлением индивида. его нежеланием соблюдать предписания, а также силы бессознательных влечений и влиянием окружающего мира. По этой причине нам часто приходилось бороться с суперэго и стерпевтических соображений в попытке несколько смягчить его требования. Ровно такое же возражение касается этических требований культурного суперэго. Оно точно также очень мало озабочено фактами душевной конституции человека. Оно диктует заповедь, не спрашивая о том, в состоянии ли человек ей следовать. Более того, культурное суперэго уверено, что психологически человеческое эго способно на все, во всяком случае, темное подсознание человека ему вполне подконтрольно. Это заблуждение. Конечно, у всякого так называемого нормального человека власть над собственным подсознанием не простирается сверх определенной границы. Требуя большего, этика провоцирует человека на сопротивление и порождая невроз, делает его несчастным. Заповедь «возлюби ближнего как самого себя» к р е п ч а й ш и й заслон на пути человеческой агрессивности — это красноречивый пример психологической безграмотности культурного суперэго. Заповедь эта заведомо невыполнима. Такая инфляция любви может привести лишь к ее девальвации, но н е к устранению препятствия. Но всем этим культура пренебрегает. Она лишь утверждает, что чем труднее следование предписаниям, тем более оно достойно человека. Тот, кто в нашей культуре выполняет все ее предписания, находится в невыгодном положении по сравнению с теми, кто их не придерживается. Каким же насильственным должен быть культурный заслон против агрессии, если защита от нее может сделать человека более несчастным, чем сама агрессия? Так называемая естественная этика не может здесь предложить ничего, кроме нарциссического удовлетворения считать себя лучше других. Этика, опирающаяся на религию, обращает свои п о с л ы к потустороннему миру. Четно мы будем проповедовать этику до тех пор, пока добродетель не начнет вознаграждаться на земле. Мне представляется несомненным, что реальное изменение о т н о ш е н и я людей к собственности окажется здесь полезнее и действеннее, чем все этические заповеди. Однако социалисты своим идеалистическим толкованием человеческой натуры извратили этот подход и обесценили его. Способ, с помощью которого мы пытаемся проследить роль суперэго в процессе культурного развития, обещает нам новые открытия в этой сфере. Я спешу закончить, но мне трудно уклониться от обсуждения еще одного вопроса. Если культурное развитие проявляет такое же сходство с развитием индивида и подчиняется тем же закономерностям, то не можем ли мы констатировать, что многие культуры и культурные эпохи, а возможно и человечество в целом, становятся невротическими под влиянием культурных устремлений и влечений? После аналитического изучения природы этих неврозов можно будет предложить методы психотерапевтического воздействия, которые, вероятно, смогут представлять большой практический интерес. Я совсем не уверен, что такая попытка переноса психоанализа на социокультурные феномены является бессмысленной или заведомо неплодотворной. Но здесь надо соблюдать предельную осторожность, не забывая, что речь идет всего лишь об аналогии и что не только для людей, но и для самих концепций очень опасно вырывание их из контекста той сферы, где они возникли и развивались. Кроме того, диагностика общественного невроза сталкивается еще с одной трудностью. При индивидуальном неврозе отправной точкой диагностики нам служит контраст между больным и его нормальным окружением. Эта точка опоры отсутствует, если одинаково прожжена масса людей, и в этом случае искать точку опоры предстоит в другом месте. В том, что касается терапевтического применения добытого знания, можно сказать, что не будет никакого проку от самого тщательного анализа социального невроза, если не отыщется авторитет, способный принудить массу к лечению. И все же, несмотря на все эти сложности, мы смеем надеяться, что наступит день, когда кто-нибудь отважится на риск и возьмется за лечение этой патологии культурных сообществ. По очень многим причинам и мотивам я далек от того, чтобы давать оценку человеческой культуре. Я изо всех сил старался избежать предвзятости и не п о д д а а т ь с я энтузиазму считать, что наша культура это самое дорогое, что у нас есть и может быть, и что она непременно ведет нас к высотам невероятного совершенства. Я также могу без негодования слушать критика, который говорит, что если принять во внимание цели культурных устремлений и используемые для этого средства, То неизбежно приходишь к выводу, что все эти устремления не стоят затраченного на них труда, и результатом их может стать лишь невыносимое для индивида положение. Мне легко дается моя беспристрастность, поскольку я не так много в этом понимаю, и все же я твердо убежден в том, что оценочные суждения людей вытекают из их стремления к счастью, и поэтому с о б л а з н о м надо считать желание подкреплять беспочвенные иллюзии разумными аргументами. Я бы хорошо понял того, кто подчеркнул бы принудительный характер человеческой культуры, кто сказал бы, например, что склонность к ограничению половой жизни и внедрению гуманистических идеалов ценой отказа от естественного отбора является е д и н с т в е н н о допустимым путем развития, кто призвал бы подчиниться этому как естественной природной необходимости. Я уже предвижу возражение, что считавшиеся непреодолимыми влечения в течение долгой человеческой истории часто забывались и отбрасывались, заменяясь другими столь же эфемерными и приходящими влечениями. Мне не хватает духу быть пророком. Я смиренно склоняю голову и принимаю упрек в том, что не сумел дать людям средства утешения, которого требовали все. От самых пламенных революционеров до не менее страстных и отважных верующих. Судьбоносный вопрос, стоящий перед человечеством, по моему мнению, заключается в следующем: удастся ли ему в своем культурном развитии усмирить агрессивные и самоубийственные влечения, препятствующие мирной совместной жизни людей? В этом отношении наша эпоха представляет особый интерес. Люди достигли такой власти над силами природы, что им не составит большого труда уничтожить друг друга вплоть до последнего человека. Люди прекрасно это сознают, отсюда их беспокойство, их тоска и страх. И остается только ждать, что один из двух небесных владык, вечный Эрос, сделает у с и л и е чтобы одолеть своего столь же бессмертного противника. Но кто сможет предугадать исход их борьбы?